Мотыльки и привязчивые пациенты. Парасуицидальные пациенты и пациенты с ПРЛ печально известны своей склонностью к преждевременному прекращению терапии. Однако по собственному опыту я знаю, что пациенты с ПРЛ обычно делятся на две категории. В кавычках «мотыльки» и в кавычках «привязчивые». Пациентам-мотылькам трудно систематически проходить терапию. Они, образно выражаясь, порхают туда-сюда. Посещаемость у таких пациентов эпизодическая, соглашения часто нарушаются, терапия или терапевтические отношения не становятся для них приоритетными, терапия с этой категории пациентов редко сосредотачивается на отношениях с терапевтом, если только сам специалист не инициирует дискуссию на эту тему. Обычно пациент вовлечен в более приоритетные отношения с одним или несколькими людьми вне терапии – родителями, супругом, партнером. Телефонные звонки терапевту обычно касаются личного кризиса пациента, а не проблем с терапевтом. Большая часть межличностной энергии пациента затрачивается не на терапевтические отношения, а на альтернативные. Если альтернативные отношения надежны, пациент может пропускать психотерапевтические сеансы или бросить терапию. Обычно предыдущие терапевтические отношения у таких пациентов недолгие. Важный препятствующий терапии фактор – отсутствие эмоционального контакта с терапевтом. Но в другом полисе находится привязчивый пациент. У таких индивидов чуть ли не моментально устанавливаются прочные отношения с терапевтом. Пациент почти не пропускает психотерапевтических сеансов и если не может прийти, как правило просит или даже требует перенести встречу на другое время. Пациент заинтересован и может действительно нуждаться в более длительных сеансах, более частых встречах или телефонных звонках терапевту, в промежутках между сеансами. С самого начала значимым акцентом терапии становятся трудности терапевтических отношений. Часто терапевт выступает основным источником поддержки для пациента, а отношения с ним – основными межличностными отношениями. Привязчивые пациенты редко бросают терапию. Им очень трудно перенести отсутствие терапевта, если он, например, уезжает в отпуск. С самого начала терапии они боятся его окончания. Многие из этих пациентов имеют историю длительных терапевтических отношений, которые подкрепляют их поведение, привязанности. Важный аспект препятствующего терапии поведения у этой категории пациентов – неспособность толерантно относиться к специалистам, которые часто не могут удовлетворить их потребности.